Время до вечера прилетело незаметно. Зархан с Мороном прибыли из дворца к магазину, оба серьезные. Наследник ни разу так и не пошутил за все эти дни. Ждать, когда же вернется Аполлон из храма, было невыносимо тяжело. Что если он погиб, и сейчас лежит там, гниет? Ни похорон достойных воина, ни оплакиваний, как любимого брата и друга. Старик, сегодня я дежурю, произнес Зархан на пороге магазина. Ты дежурил вчера? «Выспись! Сам на себя не похож!» Поднялся на ступени Марон. Зархан крутнул ручку двери. «Плевать! Выпью зелье!» Он открыл дверь и прошел в торговый зал. На гостевом диване, стоявшем в стороне, дрых Аполлон. Рядом с ним сидела Айон и Карло. Обе смотрели за тем, как тот спит. И что в этом интересного? «Братец!» — воскликнул радостно Зархан. Он бросился к дивану и стал трясти Аполлона. «Братец, ты жив! Жив!» Юного демона трясло, словно при езде по кочкам. Он раскрыл уставшие алые глаза, увидел обеспокоенное и радостное лицо Зархана, задумчивое и одобрительное лицо Марона, улыбку на лице радостный Айон и полуулыбку крысиной аристократки. «Зархан, не шуми!» — пробубнил Аполлон. «Голова трещит!» «Точно, мой братец! Кто бы еще так сказал?» «Живой! Он живой!» Радостно восклицал наследник. «Дядя Зархан, не тряси господина вот так!» Возмущалась Айон. «Точно! Господину нужен покой!» лес и морон. «Да какой покой! Взгляните на него! Ему нужно поесть и женщину!» Поставил лечение доктор Зархан. «А лучше две!» «Давайте, Айон, Карло, раздевайтесь!» «Чего?» — пропищала покрасневшая Айон. «Извращуга!» — пискнула и Карло, прикрывшись хвостами. я Я, если это господину и правда нужно, заглотнула Айон и начала стягивать лямку платья. Можешь же ты привести в себя, прогудел Аполлон, приподнявшись на диване и взглянув с уставшей улыбкой на Зархана. При этом его рука легла на плечо рыжий. Айон это лишнее. Но, господин, приготовь чего-нибудь, произнес юноша, после взглянул на Зархана и Марона. Меня, правда, не было шесть дней. Да, господин. «Точно, братец, мы хотели на седьмой день разломать этот чертов портал и забрать тебя!» — опустил Зархан взгляд в пол. «Знать, что ты там? Лежишь мертвый?» «Все нормально», — произнес Аполлон. «Я ведь не умер до конца». Ха! Он устало улыбнулся. «Ладно, нужно восстановить силы и отправляться за Стеллой». В его голове тут же зазвучал шепот тысяч голосов. «Нет, нет, умрешь, глупец! На юг!» «Глупый мальчишка, иди! Юг!» Аполлон настороженно огляделся, после посмотрел на старика и наследника. «Вы тоже это слышали?» «Что именно?» — уточнил наследник. «Это тени, мой господин!» — понял Марон, о чем он. «Правитель теней способен слышать их, понимать их. Если вы слышите их шепот, значит, это лишь одно. Они признали вас». «Но...» — поспешил предупредить Марон. «Будьте осторожны! Тени, порождение тьмы, они опасны даже для их правителя!» «Что они сказали?» — спросил Зархан. «Идти на юг, обрести силы!» Аполлон потер виски, те обожгло словно кипятком. «Ах, черт, пирамиды, точно! Я видел их во сне!» Раскрыл он глаза. Внутри появилось чувство привязки, куда нужно идти. «Старик, город Итилет, что ты слышал о нем?» Зархан удивленно почесал щеку. Старик же ответил. Насколько я могу знать, там руины, господин. Еще тысячу лет назад, в войне дроу против светло-эльфов, город был уничтожен. Не знаю, удалось ли восстановить его, но легенды того сражения запечатлены на древних свитках. Мне нужно попасть туда. Я должен забрать осколок. Осколок? Не понимал старый. Так сказали тени ответил хмурый Аполлон. «Не приобрету силу, не верну Стеллу, если она еще жива». Посмотрел он на свои руки. «Господин, если за леди Стеллы явились такие сильные воины, то причин может быть две», рассудительно сказал Марон. «Первое, она совершила непростительное преступление. Второе, если ее не убили на месте, то собираются вернуть в царство. Возможно, она непростая демонесса». «Кажется, один из тех демонов назвал ее Гаргантиа», — произнес задумчиво Аполлон. Старика словно окатило ледяной водой. «Гаргантиа? Одного из пяти властнейших родов демонического царства?» Марон был поражен. «Неужели Стелла из Гаргантиа?» «Выходит так», — спокойно ответил Аполлон, после чего откупорил зелье бодрости и выпил до дна. «Ох!» — вытер он губы. Помню, она все время пугала меня своими родственниками. Получается, не зря. Хмыкнул он, поднимаясь с дивана. Куда ты, братец? Придержал его за плечо Зархан. Как куда? На юг? Как-то обыденно ответил юный демон. Конечно, и наследник, и старик удивились его легкости. Разве можно вот так просто встать с дивана и отправиться в далекое путешествие? Аполлон точно самый странный демон, коих свет видовал. Господин! «Нужно подготовиться. Собрать провиант, подготовить оружие, доспехи, боевую группу. Уверен, Фозах поможет в этом деле», — поучительно перечислял Марон. «У меня нет на это времени». Взглянул на него Аполлон. И в его алых глазах таилась грусть и боль. Как он может затягивать поход на юг, когда его милая Стелла в чужих руках? Слишком тяжело. Даже для такого бесчувственного существа, как он. «Братец, послушай старика», — настаивал Зархан, — «займемся сейчас подготовкой, рванем прямо вечером в путь. Ты же не думал оставить меня здесь?» «При всем уважении, господин», — добавил Марон, — «я также уверен, в фозах предоставят телепорт. Вы сможете перенестись в южный город близ Сагра. Оттуда путь станет куда короче». «Точно, в этом мире же есть телепорты», — задумчиво отозвался Аполлон. — Тогда решено, братец, я за провиантом. — Старик, что насчет запаса зелий и лекарственных мазей? — Сейчас займусь подготовкой, — кивнул Марон. Аполлон улыбнулся находчивости этих двоих и произнес. — Спасибо. — А? — скинул бровь наследник. — О чем ты, братец? Мы же команда, не забыл? — Это моя обязанность, господин, — гордо подчеркнул Марон. Аполлон кивнул в ответ. — Тогда подготовку оставляю на вас. Я пока схожу, попрощаюсь с Луизой. — Только не задерживайся, — ухмыльнулся Зархан. — А то без тебя уйду. — Понял, понял, — отмахнулся юноша с улыбкой, застегивая плащ, после чего уже бодрее вышел на улицу. Зелье, наконец, подействовало. Накинув капюшон, он направился вдоль заснеженной улицы прямиком к дому Луизы. Уйти в путешествие, не попрощавшись, он не мог. Все-таки у них отношения, и он ими дорожил. Юноша по пути также думал заглянуть к Лилиан, но та наверняка уже знает о пропаже Стеллы. Кстати, может, она уже приходила в магазин? Об этом он как-то спросить забыл. Да и выпало из головы. Добравшись до двухэтажного особняка, в котором жила фон Шиллер, он постучал в дверь ворот. Через 20 секунд показалась прислуга. Отворив ворота, она выглянула наружу. Аполлон поздоровался. «Добрый день. Луиза у себя?» — Да, а вы? — оглядела она его с ног до головы. — Аполлон темный. Назовите мое имя, она знает. — поправил он воротник от ветра. — Господин Аполлон, проходите. Тут же оживилась служанка. Естественно, она была в курсе имени молодого человека, о котором так часто говорила госпожа. — Благодарю. Он прошел во двор, после поднялся по ступеням. Служанка открывала ему двери, зашла за ним в гостиную и произнесла. Располагайтесь, указала она на диван, я доложу о вашем визите. Аполлон благодарно кивнул, но не спешил устраиваться, встав подле одной из картин. Не было желания сидеть, и так все кости гудели после долгой лежки. Через минуту со второго этажа послышались легкие шаги. Луиза в тонком сером платье с косой золотистых волос спустилась с легкой улыбкой на устах. Ей нужно было кое-что рассказать Аполлону еще несколько дней назад. Она все время искала повод появиться в магазине, но пока не решалась. И вот он пришел к ней сам. «Аполлон!» — воскликнула она, спустившись со ступеней в гостиную. «Луиза, ты, как всегда, прекрасна!» — признался он честно. Она улыбнулась, подошла к столику гостиной, налила из кувшина вино по бокалам. «Не виделись почти неделю. Соскучился?» — подала она бокал. «Я соскучился еще семь дней назад». Взял он бокал из ее рук, а прийти не мог, лежал без сознания. Луиза тут же нахмурилась, даже испугалась. Что произошло? И он рассказал ей, рассказал все, о Стеле, об их отношениях. Луиза призналась, что знала о его связи с Синеволосой, и знала это еще перед походом на войну. Но для данного мира иметь несколько жен абсолютно нормально. Закончив рассказ до последнего происшествия, Аполлон допил вино, После чего поставил бокал на столешницу. И когда ты отправляешься? Я хочу с тобой, неуверенно произнесла Луиза. Прости, я не могу рисковать еще и тобой. Мягко отклонила полон ее предложение. Я понимаю, понимаю, что ты должен спасти ее, но и при этом не хочу тебя отпускать. Блондинка шагнула к нему вплотную и обняла: Обещай, обещай, что вернешься. Я буду ждать, всегда. «Обещаю», — погладил Аполлон ее золотистые волосы. «И никаких левых баб, обещай», — произнесла Луиза. «Аполлон, постараюсь». «Постарайся», — ответила мягким тоном блондинка. «И еще. Я беременна».